Глава тринадцатая. Серега Демченко, командир речных сталкеров, созерцатель и деятель. «Как можно не любить Египет, если ни разу там не был?» — удивился Шамиль. Он в Египте был. В Шарме. Четыре года назад. «Не был. Земной шар велик, стран много, времени жизни у меня мало. А пирамиды? Ничего, что это чудо света!» Мало чего найдется более надоедливого, чем эти пирамиды. Мне кажется, я уже каждый камешек там видел, так или иначе мне показанный. Дух? Там сейчас известный какой дух. Так что на пирамиды бум смотреть, когда египтяне диалектически перейдут на новый уровень. Значит, все-таки из-за ислама. О, сразу за религию прятаться. Вдумайся, насколько этот твой вопрос утверждения характерен вот зачем вы представители мусульманских культур сразу такой щит вытаскиваете как и все то есть если я не хочу ехать в польшу мне предъявят не любовь к католической церкви да не в жизнь поляки конечно предъявят это завсегда но не веру глянь ка два куличика сели неподалеку совсем не боятся людей палкой сшибать можно так что ничего подобного ислам тут ни при чем Ислам казахов и татар – это не ислам египтян и палестинцев. Все зависит от того, как ислам накладывается на матрицу коллективного бессознательного, но устое и культур народа. Одних двигает вперед по лестнице развития, другие валятся в подвал. Впрочем, так же действует и любая другая религия. Потому что люди и народы разные, единого решения не может быть ни в чем. Ислам отсекает татарина от практики грабить, резать, убивать? Да. А чеченца? Вопрос есть. Одни относятся к исламу как к советчику, а другие как к прокладке между собой и проблемой. Можно вытащить, можно вставить. Но и не это главное, как мне кажется. Главное – версия религии. У кого-то она 6.0, у кого-то 1.1 патристики изменяется с развитием паствы. И пока эти сущности идут с одной скоростью, все хорошо. Египет процветает. Но как только появляются убедительные горлопаны, уговаривающие всех зачем-то вернуться к уровню религии начала большой игры, то есть к версии 1.0, начинается лажа. Если же эта лажа накладывается на социальные проблемы, то египтяне начинают годами кидаться друг в друга мусорными урнами, надевать их на бошки и бить ими витрины. Запрещать купальники и спиртное, картины и фильмы, книги и интернет. Приходят радикалы, уходят туристы, инвесторы, иначе вам, страна в подвале. Скука, полковник, писем нет. Рутина нас заела. Обленились, ходим мало. Жирок нарастает. Сталкеры вернулись с задания с геморроем. Съемка берегов, измеренные высоты и дали, обследованные мили из заводи. Плывем себе по речной глади, фиксируем все вокруг, понимаем, что надо, но... Скука, полковник. Первый день случился для Дункана урожайный, азартный. Второй, легко забыть, идет третий день плавания, а событий ноль. «Нет, вру, пара есть, но этого мало». В первый же день, отчалив от чешского барака, буксир направился по течению наискось, к нашей стране. решили посмотреть с воды на ближние окрестности замка. Дункан шел уже больше двух часов, когда Олег, стоявший на вахте, заметил, что с берега кто-то нам активно семафорит обеими руками. Подумали, что к реке вышли очередные потеряшки, довернули судно. Однако вместо потеряшек, на берегу, меж стволов густого леса, подступающего к воде почти вплотную, нас ждал один из кордоньеров, у них, оказывается, в этом месте тропа к Волге выходит. Немного поболтали, наш дед сразу зацепился за важную тропку и надумал в будущем учредить здесь пост запасной бункировки, заховать рядом пару бочек солярки. Кломийцев сошел на берег, По-хозяйски топнул пару раз по земле, будто она из досок, и заявил. «Причал надо сделать! Маленький, плавучий! Вода все еще большая, сойдет к осени!» «Нет уж, граждане хорошие!» — немедленно возмутился местный житель. «Никаких причалов мы вам колотить не дадим. Оно нам не надо, чтоб каждый поплывун тут нашу тропку находил. Бочки хавайте, а вот причал не дадим!» Знаешь, моряк, мы же люди тихие. Не высовывайся по глупости и не получишь по носу. Спокойнее так, надежнее. За второй день плавания у экипажа Дункана на счету всего одна находка, но добрая, хозяйственная, так скажу. На одном из вытянутых песчаных островков, ближе к западному берегу, Коломийцев заметил ярко-зеленое пятнышко на берегу. Пролили туда, подошли, смотрим. Ё-моё! «Так это же лодка стоит на песке. Целехонькая. Небольшой пластиковый ялик, без весел, пустой. Репшнур серый, не старый, длинный. Похоже, лодка просто отвязалась и течение вынесло на отмель. Теперь ялик-потеряшка стоит у нас на корме, закрепленный поперек палубы». Ради такого дела капитан вытащил откуда-то еще один яркий спасательный круг, положил в лодку. Олег строгает и клеит уже второе весло, Корнеев пилит вилки уключен, а второй матрос Пашка, совсем еще пацан, старательно выводит на одном борту найденуша имя собственное, потеряшка, и название судна хозяина. Шрифт тот еще. Таким на платных туалетах пишут. Вход 15 рублей. Я предложил капитану подождать возвращения в порт приписки. Там, мол, художница есть, все красиво сделает. Но где-то отверг. — Заботливыми руками экипажа надо сделать, тогда и кривоватые буквы ялик украсят. Пусть ребятки стараются над родным. Дед сильно доволен, словно второе судно в распоряжение получил. Впрочем, в нашем положении так оно и есть. Про Египет и арабов пока что исключительно по слухам, бегающих по степи, мы с монголом говорим так, словно сидим и рыбачим где-нибудь на берегу Оки. А пирамиды рядом. Так нам удобней. Не будешь же упоминать каждый раз, это я имел в виду ту старую землю. С Шамилькой хорошо беседовать, он больше слушатель, чем ответчик. Про оратора и говорить не приходится. А вот я выговариваюсь, снимаю накопившийся репортерский зуд, а так как редактора нет, то еще и комментирую от себя, поливаю как хочу. Вот и трем мы с другом про все подряд, обсуждая новости из замка. Новости регулярно получаем от Ватикова. С ним можно поговорить по защищенной связи. Корабельная рация пока пробивает исправно, с учетом того, какую антенну Юра навесил на судно. У нас и станция «Северок-К» имеется, но капитан ее не жалует. Дураки, что ли, по-твоему, суда проектируют? Ничего ты про ислам не знаешь. А ты? С каких это пор монгол верой озаботился? Да не, но я носитель культуры, а она мусульманская. А я не хочу узнавать, если честно. Я агностик. Хотя тоже носитель культуры православный. Кстати, Шамиль, теперь и ты ничего не знаешь. А сейчас, после появления смотрящих тем более. Мне сейчас как-то все религии глубоко по боку. Представь, приду я или ты к новообретенному попу и спрошу. Поясни, мол, ситуацию, отец. Что ж такое происходит? Что он мне скажет? Что на все божья воля? Что молиться надо? Так мы и так молимся смотрящим которые подвинули и Бога, и Вселенную, как я посмотрю, и все законы физики заодно. Есть такой момент, каша в голове, неохотно признает Бикмеев. А ты про Египет. Ну, а если бы там, ну, в Египте, все наладилось, буза кончилась, поехал бы, не успокаивается Бикмеев. Знаешь, Шам, отдых есть состояние особое, цельной благости, что ли. Не могу я отдыхать в рабской, растерянной стране с совершенно чуждой мне культурой, которая, как мне отлично известно, меня ненавидит априори, минимум по двум причинам. И я не хочу изучать ту культуру изнутри, тем более, что ее мне и не показывают. Показывают пирамиды. А это две большие разницы. Не могу я отдыхать там, где гуляют в красивой пластиковой резервации и беспрерывно кушают. Вот кушают они, и все тут, хоть ты тресни. Да, там дешево. А кто рабам больше платить будет, гномикам, и эти копейки сойдут. Сами такое имеем, особо по дальним регионам. Не хочу я, шам, выглядеть липовым миллионером в окружении нищих грезеток реально голодных людей. Меня такое не тешит. Дешевые понты это во всех смыслах и по всем понятиям. Супергостиницы, all-inclusive, чисто запад, закрытая территория. А я не индейц, чтобы в резервации сидеть, даже если там можно за очень дешево, сладострастно и беспрерывно кушать и пить водку. Это мои у себя гораздо, на заглядение. Мне одного Нового года всегда хватало так, что, прости господи. А вот Берлин люблю, Будапешт люблю, особо будайскую сторону. Сплит обожаю, Дубровник. В Европах многому научиться можно. Отдых в познании – это полезно. А не вкушать, сгорая печенью от этого На ультра, на пип, ал пип, ин клуб, пип, зив. Ну ты дал, восхитился монгол. Статьи писать надо. Так некуда, уныло посетовал я. Нет газетов. Газет нет. И арабов пока нет. Постоянно их высматриваем в степи. Еще ни разу не видели. Ничего подозрительного. А вот неподозрительного хватает. Жара спадает. Скоро вечер. Май, а греет изрядно. Или это потому, что мы на равнине, отраженная инсоляция? И ветерок идет с реки, а запахи со степи. Как это может быть? Завихрение тут, что ли? Запахи правильные, романтические. Хорошо, что у меня нет аллергии на пыльцу. Каждый раз подолгу сидим на самом обрезе бескрайней степи, на кромке берегового склона, изучаем. Почва тут благодатная. Я не агроном, но это и ежу понятно. На осыпавшемся к воде склоне хорошо виден толстый слой чернозема. Наблюдение происходит регулярно. Причаливаем к западному берегу, высаживаемся и смотрим на это чудо природы. Конца и края нет. Завораживающее зрелище, особенно на закате. Степь зовет тебя в свою даль, вперед. К путешествиям и приключениям добавляет перца в кровь. Наверное, у степных костров снятся особые сны, где нет места рутине и пошлой обыденности. Сплошные романтические встречи, битвы и подвиги. Надо как-нибудь попробовать. Степь цветет. Краски цветочных полян разлетаются по молодой зеленой траве. Волнистость поверхности равнины почти не выражена. Это мешает увидеть всю палитру в ее многообразии. Повыше бы забраться. Красиво. Но мне кажется, что осенью будет еще красивее, без дурного цветового напора, на полутонах в размытых границах небольших долин и распадков, и на контрасте однородных разноцветных полей. Но посмотрим еще на эту красоту в сентябре. Степь живая, удивительно живая, особенно после темной и мрачной тайги, окружающей замок. Матерая хвойная тайга птицей и зверям нелюбима, Нечего им там делать, подлеска нет. Если в хозяевах леса калиброванные кедры, Как на ангаре в Богучанах, Где я долго прожил в палатке, Занимаясь полезным физическим трудом на стройке ГЭС, То земля внизу коричневая, в мертвой хвое. Кедры ничему расти не дают, Лишь изредка птички селятся поверху, Да брондуки и белки бегают, шишку ждут. Внизу живности мало, но когда шишка идет, тут уж все прибегают, и прежде всего человек с колотом. Основной зверь бродит по местам недавних пожарищ, где уже начал прорастать лес смешанный, да по долинам речушек и ручьев, по редким таежным полянам. В степи же простор, разнотравье, огромная кормовая база, иди куда хочешь, и обзор. Никакой медведь на тебя из чищобы не прыгнет. Вот и бегают зверята, как эти суслики неподалеку. Или вообще сидят сиднем, как сурки. Жирные, морды наглые. По настоянию деда, монгол вчера шлепнул одного. Я что-то как-то... Ну, грызун все же, хоть и не грызунского размера. Ровно что крысу съесть. Так помню, первый раз я нутрию попробовал. Справился с эмоциями, да и жрать хотелось под такие запахи. Коломейцев сам ободрал сурка и затушил с травками. Вкусно. Но это не мясо. Мясо стоит напротив нас. А мы с Шамилем посматриваем на него через оптику и спорим о высоком и низком. Просто там в религию влезла политика. То ли утверждает, то ли ждет подтверждения монгол. А где она не влезла, Шам? Для политики религия инструмент номер раз, базовый аргумент. У русских нет протестантской этики, поэтому они бездельники. А у нас есть, и мы тянем мир за собой. Слышал такое, да? Мусульмане агрессивны из-за Корана, подсказывает Шамиль. Точно, и еще один отработанный политштамп. Политическая религиозность становится закваской, в получающемся тесте тут же заводятся резкие, прозревшие, разеватели рта, и все тут же начинают навязывать другим свои взгляды, Вещать от имени народа и господа. Первыми врагами становятся непрозревшие единоверцы, и начинается метание урн. До мяса километра полтора, если смотреть невооруженным взглядом, просто темная живая линия на границе неба и земли. Стада. Вчера мы наблюдали их гораздо ближе. Причалив на очередное излучение, обнаружили огромное стадо, медленно мигрирующие к северу, всего в пятистах метрах от берега. Животные были похожи на американских бизонов, неплохо изученных всеми нами методом просмотра качественных и не очень высторнов, и, по-моему, это они и есть, но уже как бы и не американские. Зверь внушает уважение массивной черепище. Рога расходятся в стороны, слабо загибаясь кверху, разлет приличный. Между ними Суровый выдающийся затылок. Точный вес животных мне определить трудно. Большой у них вес, не менее полутора тонн. И это мясо, уж не знаю, как оно на вкус, не пробовал. Ну и шкуры. Кстати, где-то читал, что американские поселенцы мясо бизонья особо-то не жаловали, стреляли больше из-за шкур, отличного материала для приводных ремней, громоздких паровых машин. Первый раз эти несчислимые стада мы увидели на первой же остановке у чешского барака, когда ждали организационного решения замка и осматривали огромный склад металлической локалки. Теперь пристаем и смотрим, каждый раз поражаясь количеству этих существ. Знаете, если арабы повадились забредать сюда, то я их понимаю. Другое дело, что охотятся на такую добычу пешим ходом, чистой воды самоубийства. Если вся эта рогатая лава внезапно снимется с места, каюк от охотников останутся лишь несколько мокрых, грязно-бурых пятен. Огромное стадо работает как три колхоза, вместе взятые. После прохода армады на теле степи широкой полосой остается вспаханная и заботливо унавоженная земля. Нет уж, тут нужна засада на возвышенности или на переправе у ручья, а лучше всего быстрая колесная техника. Интересно, про лошадей я даже не вспоминаю. Определенно, на этом берегу, напротив замка, просто необходимо ставить поселение с развитой сетью охотничьих кордонов. Вышку возводить обязательно, чтобы подняться над плоскостью. Однако сейчас мы выглядываем не бизонов. А ждем, когда появятся и появятся ли вообще жирные черные точки над ними. Эти летающие объекты мы видели всего два раза, и сильно далеко. Мясо Это очень хорошо. Черные точки очень плохо. Потому что это большие птицы. В первый раз их было всего две штуки. Они медленно парили над далеким от нас стадом. Разновидность орлов? Кондоров? Черт его знает, орнитологов тут нет. Но то, что это хищники, сомнений не вызывало. В следующий раз мы насчитали пять особей. Уже более активных, баражирующих кругами, расходящихся в стороны, Опускающихся ниже, расстояние было примерно два километра. Птицы полетали, посмотрели и исчезли. Сегодня птиц еще не видели. Время идет, устали сидеть. Так бы мы и свернули наблюдение. Я во всяком случае уже спрятал бинокль, если бы не знаменитая въедливость Монгола. — Есть контакт! — сообщил он. — Проклятие! На бреющем они подкрадываются, что ли? как крылатые ракеты. Я спешно выдрал из чехла бухшнелек, содрал с окуляра в крышке. Черт! Вспомнил о камере. Бросил бинокль прямо в мураву. Опять придется линзы чистить. Торопливо уложил Соньку в ладонь. Захватил пип. Заработал с тидикам. Так. Изображение успокаивается. Камеру держу двумя руками. Смотрю через видоискатель. Съемке мешает контрсвет. Надо бы поиграть с настройками. Но сейчас некогда. Ладно, потом посмотрим на результат. Может, на ноуте буду вытаскивать. Шам, фотик не забудь. Шамиль ничего не забывает. В руках уже по инструменту. Он и в бинокль успевает смотреть. Начинают. Вниз пошли. Стадо пришло в движение. Над степью нарастает рокот, переходящий в гул. Считаем. Семь? Так. Семь здоровенных орлов. Четыре черно-коричневые птицы, имитируя атаку, пугают с боков, выжимая стадо вперед. Одна подвисает в стороне, потом совершает длинный разворот и на малой высоте заходит сбоку в психической атаке, на перерез выстраивающейся колонне, набирающих скорость бизонов. Хвост колоны сбивается. Завал. Но крупные тела животных почти мгновенно поднимаются на ноги и с удвоенной скоростью начинают догонять основное стадо. «Шам! Атака!» Две птицы почти синхронно пикируют и бьют в самый хвост отставшей группы. Не видно, зараза. Хвост стада постепенно втягивается в основную массу. Тем временем остальные члены хищной стаи собираются к точке успешного завершения охоты и, плавно притормаживая огромными крыльями, с пробежкой садятся рядом. «Вот это да!» — поворачивается ко мне монгол, в глазах которого блестит гордая память всех кочевых тюркицких племен, память былых соколиных охот. Но на этом дело не закончилось. Стада остановилась. И тут из темной массы реликтовых копытных отделилась большая группа матерых самцов, решивших разобраться с налетчиками. Ударный отряд «Цвет племени» — почти строгая каре разом ударила в землю, дрогнула, и страшным тараном осверепевших бойцовских самцов понеслось к пернатым убийцам. Те разумно не стали дожидаться заведомо проигрышной сечи. Взлетели орлы не сразу. Сначала снялись трое, потом еще одна пара поднялась в воздух и направилась в сторону мчавшегося отряда, старательно пытаясь его напугать. Бесполезно. Самцы уже в боевом запале. Черт, вот бы поближе. Плохо видно даже в бинокль. Последние два кондора, похоже, самых крупных, торопливо повозились, тоже поднялись и тяжело пошли в степь с добычей. Под двумя крылатыми монстрами висели обвисшие кляксы, части или целые туши убитых птицами или задавленных в паническом бегстве животных. Телята, наверное, подумалось мне. С ума сойти. И взад не зайти. Вот тебе и романтика степей. Скачи тут на быстрой каурой лошадки, храбрый воин с развивающимся красным плащом за спиной. Как примитивная движущаяся мишень. не «Брат из винта, их не возьмешь. Тут пулемет нужен». «Ох, и хорошо, что мы не ленимся ДПМ с собой на берег таскать». «Хотя вступать в бой с такими птицами, даже если и с двумя пулеметами, мне что-то категорически не хотелось. Мать-перемать, накаркал профессор. Сбылась мечта криптозоолога». «Снял? Все снял?» «Снял». Не знаю, что там по качеству получится. Руки тряслись, — признался монгол, откидываясь назад. И я вроде бы кадр держал все время, или кнопку отпустил. Я тоже лег на спину, вытянул руки вверх, поболтал ими немного, сгоняя меня. Нежно погладил дегтеря, стоящего рядом. — Ты ж мальчик того, не подведи нас. И что за хрень тут летает? По рации сообщили Коломийцеву о завершении наблюдения. Пора отходить. Пока Шамиль раскачивал лом, вытаскивая его из грунта, пока отдавали конец и отходили, я уже связался с эфиром. Рассказал Юрке подробно про пташек. Все под запись с пометкой «Молния». Это вам не медведь-одиночка. Это хищная небесная стая, и их становится все больше. При другом наборе фактов и догадок я бы панику не поднимал. Но большие, но умные, опытные, работают стаей. Чего тут нового? На земле два и зайцы большие, не заиграешься. Местный косой в миг палец оттяпает. Волки еще умнее. На удивление быстро поняли, что такое ружье. Достаточно ствол поднять, отходят. А уж размер. Сидели как-то с кастетом на взгорочке, отдыхали а по большущей поляне, дальним концом, семейство волчьи идет, нас пока не видят. Кости тихо кашлянул в кулак, но вожак услышал на таком-то расстоянии и резко повернулся к нам. Именно повернулся, да сразу всем телом. Шея не вертится, неудобно ему шеи вертеть. Такой позвоночник волчара себе отрастил, как камазовский кардан. Меньший и не выдержит динамики прыжка при таком весе. Волк головой бьет. В общем, сложив все вместе, картину получаешь тревожную. Число птиц растет. Стада разведаны. Хотя что-то тут не так. Со сбившимися бизонами никакая стая не совладает. Эти рогачи тоже жить хотят. Быстро найдут верную тактику. Думаешь, облетчики? Запыхавшийся Шамиль зашел в рубку. Облетчиками отслуживший срочную в авиаполку монгол называет одиноких чаек, следящих за всеми нашими действиями во время плавания. Чайки тут тоже будь здоров. На ангаре, помню, наблюдал. Сидит чайка на выброшенном плавающем налиме, и безрезультатно долбит клювом толстую шкуру. Потом плюет и сидит неподвижно. Ждет, когда рыбину прибьет к берегу. А тут ждать не будет. Таким клювом сковородки можно пробивать. Стоит причалить, как черт из табакерки появляется облетчик, проверяет, не начнем ли мы таскать из Волги лососку или жирных нельм. И если начинаем возиться с рыбой, тем более потрошить, облетчик улетает и вскоре возвращается в сопровождение голодных сородичей, откуда только берутся чай кстати тоже становится все больше море близко у замка их видно редко там все больше ворона летают облетчик да я так думаю думаю что основная масса птиц уже где то на подлете и слова гольдбреха вполне могут стать вещами. пока что все сходится нужно бы наладить наблюдение с воздуха выслушав наш рассказ резюмировал коломийцев «Правильно опасаетесь, дядя Вова», — согласился я. «Теперь нам придется задирать головы вверх. Так что вы ружье своё свое полюбите. Чувствую, не век ему без дела висеть». «С чего это я опасаюсь?» — возмутился Владимир Викторович. «Чай Дункан не ухватит. Да я как рявкну сиренкой-то. в миг разлетятся живоглоты. Да и Корнеев есть. У него такая пушка, только по гигантам и стрелять». Но Беню рукой погладил. Корнив, кстати, своего гуся стрелил. Вдогон и не меньше, чем с 70. Информацию по вышедшим в эфир французам, переданную на борт Дункана Ватиковым, обсуждали всем экипажам долго и с азартом. Казалось бы, перед нами вполне реальная, достижимая цель настоящая, важная. Координаты есть, схема решения тоже. Выйти в море там как-нибудь бережком-бережком и аккуратненько нырнуть в сену. Но там уже все понятно. Осторожно двигаем вверх по течению, пока не увидим на стенах неправильный триколор франков. Схлестнемся антеннами с их радистом, скорректируем движение. Вот это была бы миссия! Вот это был бы результат! Всем страстно хотелось посмотреть, как обустроились и живут другие земляне. Что у них за хозяйство, каков замок, уровень прогресса, какие перспективы сотрудничества нам грозят, что за народ обосновался по соседству, в конце концов. С такой низкой событийностью, как у нас, встреча с французами сродни встрече с инопланетянами. А у них какие версии относительно целей программы «Земля-2»? Есть ли научная группа? Что тамошние яйцеголовые думают про былое и нынешнее? Какие гипотезы выдвигают? Мне, как журналисту, было интересно и то, как жители Шестой Республики называют кураторов этого глобального проекта. У нас смотрящие, а у них как? А как у других народов? В общем, мотивация бешеная. — А у меня дальняя родня во Франции живет, — мечтательно заявил монгол совершенно неожиданно для меня. Под Тулузой, Верхняя Гаронна, недавно списывались. И друзей там нашел, тоже недавно, в одноклассниках. — Что ж ты раньше про таких родственников не говорил? — удивился я. — Оказывается, во Франции полным-полно наших знакомых татар. — А что говорить? Где я, а где Тулуза? — Где, где? Не у Назарбаева же? Там твоя Тулуза! — слышавший нас коломийцев, указал рукой примерное направление на Новую Францию. — Рядом совсем! — — А ведь точно рядом, — качнул головой монгол. — Вот будет хохма, если у них в многонациональном комплекте татарин появится. Вот в том-то и дело, что Новая Франция рядом. Но у нас топлива не хватает. И так считали, и с хитростью не достанет Дункану солярки. Поэтому мы идем к устью проверить, что за море океан там плещется, Завершить съемку участка реки — это основная задача. Но миссия на этом не кончается. Среди прочего, Дункану предложено проверить версию Гольдбрейха, согласно которой хотя бы на одной стороне от Устья смотрящими должна быть установлена локалка. Он чертит у себя в научной тиши схемы и сетки, прикидывает вероятности и смыслы. И получается, что для нашей зоны, левобережья Нижнего Поволжья, первая локалка посажена именно там и как начало гипотетически существующей сетки ништяков, и как стимулирующий приз любому нашедшему такую знатную реку. Кстати, как сказал Юрка, находку металлического локального ресурса напротив замка профессор формально относит не к нашей зоне, а к правобережной. Мало того, он убежден, что именно такой вид локалок – большая редкость, ибо именно этот ассортимент позволяет селективному кластеру зачинать собственную индустрию, то есть по Гольбрейху выходит, что нам легче найти ЛР с новенькими карабинами, чем с полосами стали Шахе 15 Такому приоритету нелегко подчиниться, молодому, неженатому мужику инстинктивно хочется все силы и поиски направить на оружейную тему, набить закрома стволами, цинками, а для пропитания И тушника дерьмового хватит с серым хлебушком да энергетика, как в сталкере. Кстати, перед этими мечтаниями романтику неплохо бы сходить пару раз в экспедицию или в многодневный поход, оценить на сколько дней тебя хватит, если есть одну тушенку. Удивиться, что уже на третий день мечтаешь о самом простом печенье, а за медовый пряник готов отдать последний зуб. И тем не менее, тебе и мне жаждется стреляющего, мой романтически настроенный друг. Однако же, если мозги твои не совсем расстреляны еще в тех староземных виртуалах, то вскоре ты начинаешь понимать, но ну, вооружился ты как башебузук, нарастил на коленники и планки чуть ли не на каждой кости, а дальше-то что? Выбил хищников выпилил из округи бандитов отводил от погреба недругов детей своих тоже тушняком кормить будешь с энергетиком Да и кто захочет иметь детей в пропахшем оружейном смазкой с хроня даже таком огромном как замок а без детей собираешься а зачем тогда ты здесь возюкаешься с железом чего ради цель твоя какова выжить так ты уже выжил строить что-нибудь собираешься что? Как? Чем? Да умеешь ли? Максимум, что сладится. Так это свою короткую вооруженную жизнь дожить без пули в голове. Дожить уж как получится, радуясь каждой сэкономленной банке и сбереженному патрону. Фатально постареть в сорок лет, если удастся вытерпеть, изнывая от болячек, как и положено диалектически задать себе в один прекрасный подвальный вечерок главный вопрос — А нахрена мне вообще все это было нужно? Раздвинуть потрескавшиеся от авитаминоза губы любимым стволом и всадить в дурное серое вещество сэкономленную пульку — холлоу-поинт. Долго думал, кажется, стал понимать, что ресурс с нами найден очень важный. Причем не наш, чужой он. Скорее всего, арабский. Как предположил профессор, ЛР-сетка, накинутая на селективный кластер — Всегда примерно одинаково графически. С учетом ландшафта, конечно, на дно озера локалку не положат, но совершенно произвольно структурно. И лежит себе наша законная металлическая локалка, где-то далеко в тайге под кедрами. Поди доберись туда и найди заветное. Степь кончилась. Берега сузились, с обеих сторон сначала переросли в лесистые холмы, а потом появились и самые настоящие горки. Похоже, вдали виднеются горы и повыше, здесь Волга миллионами лет режет скалистый кряж или старый горный хребет, замечательные места. Вот тут уж точно фотографировать надо, есть чего запечатлеть. На карту нанесли пометку «Южный хребет». Поняв, что топливо экономить теперь уже нет никакого смысла, Коломицев плюнул на экономичный режим хода и решил продуть форсунки. К скорости судна плюсуется течение реки. Дункан со скоростью 17 узлов несется по Волге среди холмов и гор, к морю, если слово несется, можно применить к буксиру. Однако вскоре скорость опять стала падать. Дело в том, что в таком режиме, да с попутной волной в корму, датчика холота начинает эпизодически хватать воздух, соответственно, изображение на экране монитора пропадает, Контроль динамики изменения глубин становится невозможным. Налететь на мель коломийцев боится, и в такие минуты начинает материть всех подряд. И прежде всего самого себя, за некачественную установку датчика. Тянет ручку газа вниз. Но тут ничего не поделаешь. Нужно возвращаться в порт, и там переваривать заново. Владимир Викторович, как же все-таки вышло, что и эхолот вам дали, а РЛС вы не пробили? Общий комплект современного судна, хотя о глонасах теперь не мечтаем. — С фуроной удобней было бы, — опять охотно соглашается дядя Вова. — Говорил же, сотников не дал локатор. — Вот и нам не дает, — пожаловался я. — Хотели мы с Юрой попробовать дальнюю пакетную связь наладить. Ну, например, чтобы фотографии скидывать, отчет отправлять полный и точный. Отбрехался? Мол, хватит с вас пока, я другое оборудование тащу. А Северок дал. — А вам-то что давать? — неожиданно удивился, если не возмутился дед. — Пакетную! Придумайте всякого! — О чём вы, Владимир Викторович? — вступил в разговор монгол, опытно почуявший что-то интересное. — Да ваших закидонах с этими! Как их там, Трахома? — Инновациями! — вспомнил слово капитан. Мы переглянулись, не в силах понять глубины мысли старого речника. «Дядь Вов, вот честно, ни хрена не понял», — признался я. «Что вы имеете в виду?» Капитан глянул на экран. Снова начал притормаживать. «Что? Действительно не понимаете?» «Молчим, что сказать? Блин, как же не люблю чувствовать себя идиотом!» «Эх, ребятки! Объясню!» Как я себе это представляю, уж не судите строго. А вы послушайте, да не перебивайте с наскоком, не в телевизоре на дебатах. Мы сейчас одни большие уши, — уверил я. Вот, — Коломийцев одобрительно поднял палец вверх. Да так слушайте сюда, если вы еще настолько молоды, что тупы, как обрезанная доска. Ничего, жизнь до вас застрит, тут это быстро произойдет. Молчим опять, как в рот воды, все вытерпим. Я уже осознал, что на головы речных сталкеров сейчас свалится некое великое откровение, после которого все происходящее вокруг приобретет другой, новый для нас смысл. — Мне, — важно начал Коломийцев, — можно дать фуруну, потому что я и без нее могу, да и без этого драного холота смогу, по старинке с промерами, остановками, наблюдениями и прочими извечными хитростями. Медленнее, конечно же, но смогу. И берега закартировать могу, и навигациям обучен. А вот вы сможете, молодые люди? Что? А без ваших инноваций вы со своим этим Юриком сможете связаться морзянкой? Обучены ли? Ну-тка расшифруйте, голуби мои. И дед удивительно быстро простучал на столе какую-то частую дробь. — Не совсем, конечно, правильно будет. Ключ не палец, там нажатие нужно. — Ну вот так сможете? — Нет, — покачал головой монгол. — А зачем? — А затем. Затем, что сперва нужно освоить то, что легче и проще использовать, что легче и проще починить, и, может быть, сделать самому по надобности. — Я вот и дерево подберу, и разметку сам нанесу на шест, а фуруну не смогу, это так. Мы опять посмотрели друг на друга и в глазах прочитали постепенное понимание того, что имеет в виду наш дед, к чему клонит. Вот отключат нам эти, трахомы их подери, смотрящие каналы, и что делать будете, голуби? Пакетную, фотки слать, грамотные все боль стали. Еще бы умелых столько же. Неужели ваши бошки не понимают, что учиться надо поэтапно? Вот сейчас мои матросы вполне могут штурманить под присмотром, запоминают простые древние правила, опыт набирают глазками, ручками. А с фуруной что было бы? Ну, если не я в капитанах, конечно. Читали, небось, в киндерах Марка Твена. Помните его автобиографические рассказы про детство сопливое? Вот и вспомните, какие там описаны Шкипера и Лодзманы реки Миссисипи. Как работали, как по приметам угадывали, куда на следующий год отмель повернет, где старую смоет, а новая проявится. Не читали? Вот и почитайте, пока не поздно-то, на этих ваших трахома смартфонах, пока не сдохли они окончательно. Вы хотите сказать, что сотников так и не выдохнул я? Сотников. Сотников поколениями может думать, а вы днями, и дня крепшие. Александрович понимает, что канал отключат, и все эти ваши инновации рухнут нахрен всего за год. Вы молодые, сдуру попытаетесь отсрочить конец, начнете хитрить, мудрить и потеряете еще один год. Самый может быть драгоценный и важный будете свои смартфоны-трахофоны починять на коленке, вместо того, чтобы научиться паять обыкновенный рупор или собрать простейший гетеродин. Как Олег изгибы берега определять будет, если ему все фуруно напишет на экране? Можно и автопилот поставить, велика хитрость. Канал все пропустит. Вон, трахома, опять чудит этот дранный холод, твою мать! Тима сгустилась или рассеялась? Пелена пала или поднялась? Почему у меня вечно что-то мимо головы проходит, а? Нет, мы, конечно, морально готовились. Все ведь понимают, что индульгенции нет, и канал в любой момент может крякнуть. Но чтобы так представить себе картину будущего... С вами щеглами сотников и говорить на эту тему не будет. Зачем ему нервы тратить? А со мной говорил пару раз. Он-то понимает у кого из людей мудрость житейская в голове водится, а не инновации. Как-то сказал мне, на причал приходил, чай мы пили. Говорит, знаешь, задолбали меня, дед? Даем им самое-самое. Вот сегодня в заявке принесли ботинки, да чтобы с мембранами, тканями особыми, чтобы подошва сама подпрыгивала. А мне, Владимир Викторович... Нужно, чтобы не эти ботинки по каналу на нас валились, а чтобы в анклаве появилось трое обувщиков, способных изготовить сапоги. Юфтевые да хромовые. Спецы, мастера, ремесленники. А у нас пока один такой кузнец. «Ну...» — осторожно произнес монгол. «Еще вроде найденный чех стеклодувом назвался. Чешское стекло знаменито». — Сами мне стыдно? — коротко спросил Коломийцев. — на Чеха теперь уповать будем. — При мне Сотников два раза столяра нашего назад отправлял на переделку, почему-то вспомнил я, а ведь поспорить собирался. Табуретка командору понадобилась, ну, простая такая, стандартная, с дыркой в сидушке. Браковал и все тут, ругался. — А и верно, что выгнал, — подхватил Кэп. «Правильная табуретка сто лет должна выдержать. На ней пьяный гармонист с гармонью десять свадеб подтанцевать должен. А мне приварили стойку датчика, мерзавцы. Отскочила распорка, теперь штырь гнет. Датчик воздух хватает. Учиться надо ремеслу. Любому. А это годы. Драгоценное время. И если эти годы грохнуть на совершенно бесполезное, в скором будущем освоение инноваций, то потом уже выучиться простому и надежному просто не успеешь. И полезли мне тут в голову всякие мысли-аналогии. Вспомнились виденные лично сцены, когда Беров с и просили датчики движения и автоматизированные системы наблюдения. Юрка Ватиков, цифру, транки, ретрансляторы. Все ведь есть на складе. Бери самые свежие. Технорям нужны самые эффективные и современные электроинструменты. Ручной дрелью никто сверлить не хочет. А кто у нас умеет заправски работать двуручной пилой, а? А простым топором? Похоже, кроме лесников, никто. Всем механизацию подавай. Да и правильно это. Интенсификация. Работать приходится быстро. Значит, сотников старательно выдерживает баланс. Мастерски выдерживает, кстати. Детей вот закрепил по специальностям. Монгол с дедом о чем-то говорили, спорили, но я уже не слышал. Воображение услужливо рисовало мне одну картинку за другой. Зачем тебе именно с вспрыском? Что, карбюраторов боишься? Сам такое слышал, Дугину сказанное. Если встать на такую позицию... А я что, уже встал? Что-то под меня прошиб. Вышел на палубу под ветерок. Так вот, если встать, да это не позиция. Это, брат, стратегия, самая настоящая. Датчики движения? А ты себе собачку сторожевую нашел? А искал по лесу? Волчонка изловил да приручил? Или шоколенка хотя бы? Вот и приручи. Будет тебе датчик движения. Да, оптику тебе суперовую. Так ты сначала научись глазками смотреть. Долго так, внимательно. Тренируй зрение. А рухнет канал. Так и оптика будет. Свернет у трубку, шлифанет, яку пару линз. Вот тебе и труба подзорная. Хоть к стволу прикручивай. На чеха говорите? Ох, блин. До меня дошло. Как же нам нужен ювелир. И часовщик. Мастера искусно владеющие мелкой моторикой. Точной подгонкой мельчайших деталей. И чтоб евреи. Дайте два. Беспилотный раптор тебе понадобился. А змея воздушного с камерой ты почему до сих пор в небо синее не запустил? Умеешь запускать змея-то? Нет, не умеешь. Прохреначил все детство золотое за Сегой Мегой. Во двор выходить боялся лишний раз. Хоть к китайцам отправляй учиться. А шар воздушный из кож склеить... Навык — вот что сейчас является важнейшим капиталом производительных сил. Даже не станки, не электромоторы в запас, не сто пятьсот цинков патронных в чулане. Навык, умение, ремесло. Гладкие ружья сибирки делали в свое время чуть ли не в каждом большом поселке, от Томска до Братского острога. Прицел тебе надо, но возьми напильник и выпили. Добудь болотного железа. Крицу из навоза вытащи, снеси кузнецу-оружейнику. Не можешь? Научись стрелять с открытого, да так, чтобы белку в глаз. Целься лучше, упражняйся чаще. И когда сдохнет последний коллиматор, ты не впадешь в ступор от отчаяния. А он сдохнет, ибо в этом есть идея. Есть идея большого теста. Но как тут выдержать тот самый баланс «дам не дам»? сами сделаем, покупаем, чтобы не впадать в маразм натурализма и технологической натуропатии, чтобы выдержать темпы, заданные планами развития, утверждая при этом новую ставку, ставку на мастерство каждого на своем посту или рабочем месте. Мастерство, начинающееся с азов, это же сложнейшее дело. Но, сотников, сможешь ли ты сделать шаг назад, сохранив стойку? или позади тебя серый бетон, бездарно проведенной молодости. Река впереди чуть подворачивает, холм отступает налево, и... Бухта интересная, дядь Вов. Заскочив в ходовую рубку, я схватил с консоли бинокль, направил на реку, вгляделся и показал уже притихшим спорщикам выгибающуюся линию правого берега. В таких местах могут быть домики. «Олег, давай сюда!» – заорал дед в форточку, рукой загоняя проходящего мимо с ведром воды подчиненного внутрь рубки. «Здесь я, Владимир Викторович!» «Ну-ка, глянь, сынок, что видишь?» Олег взял у меня бинокль, глянул и почти сразу протянул его обратно. «Да крика, что ж еще! Приток гораздо уже нашего!» «Владимир Викторович, я пойду!» – взмолился матрос. Мне пенку успеть снять надо, разлетиться хлопьями по кастрюле. Что за суп будет? — Фуруна, говоришь? Кломитцев проводил взглядом уходящего с ведром матроса. — Вот с Фуруной ты бы, дорогой мой Сереженька, сразу бы увидел, что это река, а никакая не бухта, так ведь? Эх, вода другого цвета, разве ж не видно? Даже не смешивается, дальше двумя лентами идет к морю. — Ладно, что делать будем, заказчик? Цель, как я понимаю, почти найдена. — Что делать? Никак не приду в себя. — Делать будем так. Поворачиваем, заходим, останавливаемся и думаем. — Владимир Викторович, вы считаете, что это... — Сена ихняя, французская. Больше нечему тут быть. — О как! Она, оказывается, притоком в Волгу впадает. Сена, В Волгу! Надо же!» «А если это не сено? А какая другая река между нами и французами?» «Глупости, говоришь! Она хоть и уже Волги, но это река, и река серьезная. Два таких водосбора на такой маленькой площади? С какого Пуркуа?» «Хорошо. Идем туда. Действительно, спокойно все обдумать надобно. бы». Дункан встал К каменистому берегу возле приметной скалы в форме двух лошадиных голов. Мы так и пометили на карте. Скала, две лошади. А вот тут стоит поставить заимку. Но уже не для дела, а для отдыха. Скалы, две реки, рыба плещется. А воздух? Я глубоко втянул все запахи этой первозданной чистоты. «Духами не пахнет», — поинтересовался Шамиль. Пахнет. Белошвейки готовятся к вечеру. В который раз взяли в руки рукотворную карту схему, спорить по большому счету не о чем. Это может быть только сено. Другое можно притянуть, но только за уши. Вот расстояние от нас до французов, вот степь. Точнее, язык степи, опускающийся к югу. Ширина его нам неизвестна. Может быть и так что на восточном берегу сена нормальный лес, переходящий к востоку в степь. Вот ставка франков, она на западном берегу реки. От нотр дам река сгибается к востоку и впадает в Волгу. Допустить, что один рукав сена впадает непосредственно в море, а другая ее часть зачем-то отворачивает и вливается в Волгу, не позволяет ширина этой реки говорить о разделении потока выше по течению. «Река узковата!» «Меандрировать может изрядно. Мелей наверняка много. Медленно пойдем. Часто стоять будем», — предупредил Коломийцев. «Особенно не сэкономим. Примерно то на то и выходит. Единственное, по морю болтаться не придется. Нужно решение». «У меня бочка есть контрольная. В трюме принайтована», — неохотно признается дед. «Очень хорошо». И все равно. Так, выполняем первое задание. Сначала идем к морю. По факту принимаем решение по дальнейшим действиям. Разворачиваясь в сене, буксир выскочил на простор и вновь устремился на юг. Волга не торопится разливаться. Больше всего мы опасались еще одной аналогии с Волгой Старой, где устье Великой реки представляет собой огромную метелку рукавов и бесчисленных проток. Однако в низовьях река течет по скальным грунтам, и метелки, похоже, не предвидится. Вот в этом месте быстро идти не получится. Канал только слева, в середину реки и ближе к правому берегу украшают буруны перекаты. Иногда и камни торчат из воды. Чайки летают стаями, появились береговые крачки. Их гнезда в береговом склоне отмели правого берега для этих птиц. Отличное место для добычи рыбной мелочи. Наконец река чуть расширилась. Опять пошла глубокая вода. С постоянно подмываемых крутых берегов в воду сваливаются деревья. На поверхности то и дело появляются черные полоски стволов с ветками. Последние иногда торчат настолько причудливо, что издали их вполне можно принять за небольшое судно. Коломийцев к бревнам не прижимался но и не боялся особо. К особо подозрительным даже подворачивал, чтобы рассмотреть наверняка. — Что-то уж больно необычное, — заявил Шамиль. Значит, опять бинокли в руки. — Батюшки мои, да это же плавник! Настолько удивленного Коломийцева мы еще ни разу не видели. Точно плавник. Характерный, очень и очень немаленький. — Это что, акула? — глупо спросил я. — Вроде акулы в реке не заплывают, пресная же вода, — неуверенно сказал монгол. — А в гудзоне соленая, что ли? — возразил наш удивительный капитан. — Сама лично видел. — Вот так, не зазнавайтесь, суслики. Подошли чуть поближе, на уважительную дистанцию. Коломийцев что-то притих, ничего не рассказывает про сталь спокойной плавки на корпусе Дункана. Акула не рыскает, прет к морю прямо, вздымая в воду, словно дизельная подлодка класса «Лада». «Ладушки, ладушки!» «Какого же она размера?» — наконец не выдержал капитан. «Как трамвай. Есть такой американский фильм «Челюсти», так вот там такого размера рыбка и снималась. Может быть, это и есть большая белая «Кархарадон»?» «Каркариас», — блеснул Шамиль. «Там еще кораблик потопили к дьяволу». «Ты, деда, за олуха-то не считай! Смотрели мы тот фильм? Вы еще в пеленках лежали, слюни по щекам распускали!» Тут же взвился дед, гордо выпрямив в спину. «Потопили!» — уже спокойнее проворчал он. «И не рыбка там снималась, а макет! И баркас рыболовный у героев был, да не из лучших! А на баркасе капитан дурак!» Донкан, той калоши, не читай! У нас судно солидное! Сорок тонн водоизмещения! Мы такую акулу на завтрак сожрем. Желание выходить в море у меня резко поубавилось. Если уж зайцы, но вы помните. Вскоре акула перестала нас занимать по причине объективной. Впереди показалось море. Широкая синяя полоса. Река почти не расширилась. Лишь чуть развернула берега вустья. «К какому берегу пойдем?» «К нашему», то есть к левому, поправился я. Все имеющиеся на борту камеры работали постоянно. Меняли аккумуляторы, карты памяти и снимали все подряд. Берега высокие, гористые. Похоже, будущим серфингистам широкие пляжи с рекордными волнами тут не обломятся. Чем ближе мы подходили к левому мысу, окутанному брызгами прибоя, тем ясней становилась. На морском просторе серьезная волна. Особо высокая там, где Волга, со всей скопившейся за время прохождения через хребет энергии, выплескивалась в море. «Выходить не буду», — сразу предупредил капитан. «За мыс завернем, волной вас помолотят для тренировки и назад». — Для первого раза этого достаточно. — Владимир Викторович, если можно, еще поближе к берегу, — попросил я. Густой лес на склоне нужно осмотреть пристальней. Заворачивать за мыс нам не пришлось. — Сергей, изба по траверзу! — крикнул капитан, и тут же начал левый поворот. — Точно. Изба знакомого типа. Разглядеть ее можно только вблизи. Строение удачно скрывается за деревьями. Все же локалка, только что-то маленькое, она какая-то для склада, несерьезная. И тем не менее, что, Гольдбрейх опять прав? Лучше бы он кое в чем ошибался. Как уже не раз бывало, для причаливания пригодился заливчик практически напротив избы, куда Дункан спокойно зашел и встал на отдых. «Шам, пулемет!» Напомнил я без надобности, но для порядка. — Дядь Вова, наблюдателя поставьте где повыше, только с оружием. Поднялись к избе. Это метров двадцать от обреза воды. Склон здесь не особо крутой, но не разбежишься. Под ноги смотреть надо внимательно. Округлые камни, корни деревьев. Никакой тропки между соснами не пробито. Признаков пребывания людей не видно, да и зверей тоже. «Шамиль, оглянись!» В стороне от устья, с правой стороны, реку охраняет темный одинокий остров в окаймлении белой пены. Те же высокие берега, порос соснами, небольшой, но и не крошечный. Остров так и просится для установки маяка с огромным фонарем под куполом остроконечной башни. «Как нога?» — поинтересовался я, предварительно проверив себя, — Не спрашивал ли о том же сегодня? «Хочешь, на руках дойду до избы», — усмехнулся монгол. Не доходя до цели, мы притормозили и сначала обошли сооружение вокруг, высматривая следы. Чисто. Изба без окон. Лишь небольшая щель под самой крышей для вентиляции. Это крошечная локалка. Осторожно зашли. Так. «Ну что, Шам, похоже, мы больше никуда не едем». Французы курят бамбук. «Ну, теоретически перепрятать можно». «Ты к этому готов?» «Не готов. Давай, зови Олега с Пашкой. Таскать будем, пока свежее». Я вытащил рацию и первым вышел из двери. Монгол повозился и направился следом, держа в руке специфического вида длинную брезентовую сумку.